Миккан, стадия пяти. Халима Аль-Саади на грудь устроила его, и она получила свою доброту и благословение. За его присутствие в ее доме.